Кто такие русские. за понятием русские скрывалось очень разное содержание. Во-первых, Российская империя была государством многонациональным. Там издревле жили не только русские, но и множество других народов. После революции Россия стала Советским Союзом. Русские составили там самую многочисленную этническую группу, а русский продолжал играть роль языка межнационального общения. Но в СССР проживали и другие славянские народы: украинцы и белорусы, причем некоторые из них, осложняя и без того запутанную картину, в период между двумя мировыми войнами были гражданами Польши, а также евреи и различные мусульманские этнические группы с окраин империи. Среди прочих татары, буряты и калмыки. Некоторые из этих этнических групп не прошли бы тест в рамках политики белая Австралия, если бы привлекли внимание австралийского департамента иммиграции, но они его, похоже, не привлекли. Сноска. Белая Австралия политика, проводимая властями Австралии с начала 20 века и на протяжении нескольких десятилетий целью, которой было сохранение преимущественно европейского населения на континенте. До революции государственной религии Российской империи было православие. После революции все религии православие, католичество, протестантизм иудаизм, ислам утратили в Советском Союзе былое значение. одинаково подвергшись официальной опале, Но одновременно в русской эмигрантской диаспоре в Европе и Китае религиозная принадлежность сделалась важным опознавательным знаком. Значило ли русский то же самое, что советский? С советской точки зрения, конечно, нет. Русские были всего лишь одной из многих национальностей, какие мог иметь советский гражданин но австралийские статистики, классифицируя население по таким параметрам, как место рождения и национальность, часто трактовали две эти категории как взаимозаменяемые. Вплоть до 1954 года в графе место рождения могли написать либо Россия, либо Советский Союз, но не Украина. А единственным определением для национальности иммигрантов, прибывших до войны, было собирательное понятие русский, использовавшееся как синоним советского наряду с понятием лицо без гражданства. А затем в качестве реверанса в сторону украинского национализма чиновники ввели дополнительные категории Украина и украинец, которые ранее просто поглощались категориями Россия, Советский Союз и русский, тем самым пусть непреднамеренно, но безмерно затруднив дальнейшую обработку статистических данных переписи. Православие не фигурировало в категории религии в австралийских переписях населения до 1954 года когда внезапно оказалось, что эту веру исповедуют 80 тысяч охваченных переписью человек, причем большинство из них предположительно являлись послевоенными мигрантами из Греции, Югославии и России Советского Союза. К сожалению, для нас с точки зрения наших задач никакое различие между греческой, сербской, русской и украинской православными церквами не проводилось. Между тем, в жизни австралийских общин прихожане греческой и русской православных церквей относились к совершенно различным группам иммигрантов. Греки, в больших количествах прибывшие в Австралию в первые послевоенные годы были обычными иммигрантами, а не перемещенными лицами, приезжавшими в страну в рамках организованной АЭРО программы массового переселения. И, по-видимому, совсем мало соприкасались между собой. Но между другими ветвями православия, русской, сербской и украинской, существовало сложное, пока еще малоизученное взаимодействие. Пусть русское православие и служило мощной силой, которая объединяла русскую общину, появившуюся в Австралии в послевоенные годы, оно отнюдь не было столь монолитным, как может показаться со стороны. Если священники из европейских лагерей перемещенных лиц, создававшие первые послевоенные приходы в Австралии, были антикоммунистами, рукоположенными в Европе, антисоветской и антикоммунистической русской православной церковью за рубежом (РПЦЗ), то священники, приехавшие вместе со своей паствой из Китая, незадолго до того оставались в юрисдикции Московского патриархата то есть официальной советской церкви. Пожалуй, австралийские чиновники были по-своему правы, не желая тратить слишком много сил на попытки установить, что же все таки скрывается за словом русские. Из-за различных потрясений, случившихся в XX веке, этот вопрос стал чрезвычайно сложным и запутанным, и нередко разумнее было просто считать, что если сам человек называет себя русским, значит это правда. Но если мы хотим понять, что же всё-таки стояло за утверждениями людей о своей русскости, нам необходимо разобраться в хитросплетении факторов, которые не только в одночасье изменяли национальную принадлежность людей, но и в разное время и в разных местах побуждали мигрантов объявлять себя русскими или напротив, указывать иную национальную принадлежность. Рассмотрим случай Николаюков. Русскоязычной семьи послевоенных эмигрантов из Европы, которые в Австралии считали себя в первую очередь русскими, хотя в вопросе национальной идентичности им было из чего выбирать. Иван Николаюк родился в 1911 году в селе неподалеку от Белостока города, находившегося тогда в Гродненской губернии Российской империи, затем отошедший к Польше. Николаюки были крестьянами и считали себя русскими, хотя члены семьи говорили и на местном украинском диалекте. Они посещали русскую православную церковь, дети ходили в русскую школу. Когда началась Первая мировая война, семью разбросало кого куда по дальним российским губерниям. Воссоединилась родня в 1921 году в Бресте, где вырос Иван, городе, который раньше был российским, а затем сделался польским. Новое польское государство принялось проводить политику ополячивания, ввиду чего жителям стало невыгодно объявлять себя этническими русскими. Но Иван, поступив в Варшавский университет, тем не менее не стал отрекаться от своего русского происхождения. Выбор у него был. Он мог называться украинцем. Фамилия у него была украинская, и в ту пору своей жизни Иван довольно много читал по-украински, брал книги из украинской библиотеки националистического общества Просвита, Просвещение. Но украинские сепаратисты отталкивали его своей ограниченностью и ненавистью ко всему русскому, поэтому он записался русским. Весной 1940-го, когда эта территория отошла к СССР, польские паспорта начали менять на советские, и на сей раз Иван назвался белорусом и указал белорусский, польский вариант своего имени Ян Свой расчет он строил на том, что в Бресте не имелось белорусских политических организаций, поддерживавших белых, и потому уменьшался риск, что его примут за белого русского или за украинского националиста. В 1941 году, когда эти земли оккупировали немцы, снова пришла пора менять паспорта. Имя Ян он оставил как и предположительно белорусскую национальность потому что чиновниками отвечавшими за процесс паспортизации от имени немцев были поляки и Иван решил что так будет безопаснее к белорусам поляки относились с меньшей подозрительностью чем к украинцам и русским под конец войны когда Иван уже как перемещенное лицо находился в Германии в лагере Мюнхенгов где преобладали белые русские, участники антикоммунистического народно-трудового союза НТС. Он сразу назвал себя русским без гражданства и бывшим жителем Польши, которого немцы угнали в Германию в качестве рабочей силы. Он не пожелал признаваться, что вырос в Бресте, потому что тогда советская сторона отнесла бы его к советским гражданам и попыталась бы репатриировать. К тому времени Иван уже был женат, и его жена Едвига была полькой по национальности. Так, во всяком случае, я подумала, пока не познакомилась с Николаюками поближе. Здесь всё чуточку сложнее, сообщил мне Юра Николаюк. Едвига родилась в польскоязычной семье. Её мать происходила из обедневшей польской знати, да и саму её крестили по католическому обряду. Но её отец, несмотря на польское имя, ходил в русскую православную церковь, и Едвигу, как и старшую сестру, предположительно могли тоже крестить в православную веру по договорённости между её матерью и местным католическим священником. Когда настало время уезжать из Германии в Марокко, Иван Николаюк взял с собой документы, в которых был записан поляком хотя он выбрал страну и для переселения Марокко потому что там уже обосновались его русские друзья из лагеря Мюнхенгов. Спустя пять или шесть лет, решив перебраться в Австралию, он поехал туда уже как русский, и там его первыми знакомыми тоже были другие русские из Мюнхенгофа. Его жена, полька, перейдя в Марокко из католичества в православие, окунулась в приходскую жизнь русской православной церкви в Мельбурне, а после смерти Ивана прожила три года в русском православном монастыре. Их сын Юра вырос русским австралийцем. Это, пожалуй, пример крайней сложности, связанной с понятием русские но при желании подобные сложности можно обнаружить даже в биографиях тех русских, чьи семейные истории не столь причудливы. Как и Иван Николаюк, многие из русских, эмигрировавших после войны в Австралию, были родом с западных окраин Российской империи. В тех краях жили вперемешку русские, украинцы, белорусы и евреи. Границы между Польшей и Россией, Советским Союзом, периодически передвигались, и многоязычие было самым обычным делом. Это означало, что и отдельные люди, и целые семьи могли с полным правом объявить о своей принадлежности более чем к одной национальности, Причем на их выбор в разное время влияли политические обстоятельства. Александр и Алёна Захарченко В Австралии свою украинскую фамилию они стали писать на польский лад. Захар Захарченко. Происходили из приграничных земель Российской империи. Оба были из смешанных русско-украинских семей. Они поженились в лагере украинских перемещенных лиц и, скорее всего, приехали в Австралию как украинцы, но обосновавшись на новом месте, сами всё-таки ощущали и называли себя русскими. Таня Чужова родилась в Винницкой области Украины. Её мать была чешкой, а отец наполовину русским, наполовину украинцем. И она с детства привыкла молиться по-чешски. При отце говорила дома по-русски, а с его роднёй общалась по-украински. Оказавшись в Австралии, она тоже ощущала себя русской и преподавала в университете на кафедре русского языка и литературы.